Вскоре Бармакаров нагнал Ганогет. Он с трудом приходил в себя после проклятых ледников. Впрочем, его друг тоже хлебнул всякой всячины. И если б не маленький индус, который воодушевлял его, вряд ли он шагал бы сегодня так уверенно по зеленой траве. Сегодня командующий обещал нечто особенное — Вокруг просторного поля на невысоких холмах было собрано все войско. Трубачи особыми сигналами призывали к тишине и вниманию. Сотники требовали строгого порядка. День был теплый, можно сказать, жаркий. Об альпийском переходе думалось теперь, как о жутком сне. Даже не верилось, что есть на земле край, где лед и снег обжигают хлещи огненного языка. Давайте туда, сказал гад. Там выше, оттуда будет виднее. Рутта не понимала, зачем надо повыше и что будет виднее. Воинов, видимо, невидимо. Они устроились на холмах, весело переговариваются, ведь альпийские тяготы позади. Под этим небом тепло и сытно. Бармакар только сейчас заметил, как изменилась его подруга. Похудела, вокруг глаз лиловые круги, щеки утеряли свежесть. Да, переход дался непросто. Но, слава богам, она жива, она даже весела, сохранила свою пылкость, и это большое счастье. Скоро, наверное, она сможет снять эту ужасную азиатскую одежду и снова стать неотразимой рутой, той самой, которая и мертва оживит коли захочет. Ганну Гет поднимался все выше. — Недовольно ли? — спросил Бармакар. — Следуйте за мной, — сказал Гэт. — Что же все-таки будет? — Любопытствовал Рутта. — Чего не знаю, того не знаю. — А вот и Ахил. обрадовался Бармакар. — Он все знает. Ахил, Наш индус хочет знать, что за зрелище ждет нас. Грек поманил их к себе. — Ви знаешь, как забавляет этруски. — Кто это? — — вопросил Ганнугат. — Кто? Народ такая, римская соседи. Бармакар почесал затылок, проговорил. — Этруски, Этруски, что-то припоминаю. Это их гладиаторские игры? — Во! — обрадовался Сахил. — Ты молодца, Бармакар. У тебя оголь как у Афинина. Тоже умный! Он обратился к Кандусу А у вас есть гладиатора? Рута отрицательно покачала головой. — Ти совсем молодой, — сказал грек. — Может, знать, а ти не знаешь. — Это просто, когда человека ничего, кроме слонов, не знает, верно говорю. Гэт и Бармакар не поддержали его, — Гэт сказал. — Оставь в покое Индию. — Скажи лучше, что будет на этом поле, — Ахилл сказал по-эллински. — Хорошая забава будет. Великий Ганнибал пожелал. Хочу, чтоб войско мое повеселилось. А как веселиться? Лучшее веселье — это русская игра. Скажу, какая. Один стоит здесь, а другой там. Ахилл показал рукой, кто где становится. Потом один берет меч или вот такой нож, и другой тоже. Они начинают драться. Долго дерутся. иногда совсем недолго если один упадет но еще дышит другой вонзает меч в самое сердце и все очень веселятся хлопают в ладоши кричат индус в ужасе прикрыл ладони в глаза что удивился грек разве страшно противно хрипло проговорила Рутта. — совсем еще мальчик — пожалел индус ахил Когда будешь настоящий мужчина, полюбишь отрусскую игру. — Никогда! — запальчиво воскликнул индус. Грек поразился. — Какой нервный! Как девица! В это время с особой силой заревели трубы, словно азиатские буйволы. На середину поля, на обозрение всей гогочущей солдатни, вывели связанных попарно пленных, захваченных в Альпах. Их морили их голодом, жаждой, холодом, всю дорогу свистели над их спинами бичи. И жизнь стала бременем для них, освобождение от которого явилось бы величайшим благом. Сто пар несчастных, влачащих отекшие ноги, выгнали на зеленое поле, бичами их сгрудили в тесный круг». Между тем во все концы огромного импровизированного амфитеатра понеслись всадники.